Анастасия Романова Кластеры Мы можем жить в разных уголках света, но все мы частичка одной планеты. Шим, Шэмиль. Из дневника Лизы. Холодно. Этот полуостров, обитель снега и льда. Но так было не всегда. Добро пожаловать на южный берег Крыма, посёлок Семеиз. Теперь это не солнечный кусочек земли, а холодная, почти мёртвая, заснеженная пустыня. Вот уже год и 6 месяцев, как я живу в этом царстве зимы. Вокруг огромным волнистым полотном раскинулись сугробы. Изморозь покрыла изящные, тонкие, вечно зелёные листья можжевельников и сосен. Иногда по утрам стоит колючий мороз, а иногда густой тяжёлый туман. Иногда лучи солнца пробиваются сквозь плотную пелену туч и становится теплее как вокруг, так и на душе. Иногда по нескольку дней ярко светит солнце, деревья скидывают белый ситец, обнажая зелёный покров. Ветер развеивает хвойный аромат по всему городу, и появляется чарующая надежда, что всё может вернуться на круги своя и столь быстро исчезающая под обильными снегопадами. Никто не понимает, почему зима стала властвовать в этой широте. Нет чётких ответов. Есть только догадки. И никто не понимает, каким образом могло замёрзнуть Чёрное море. Некоторые утверждают, что лёд покрывает участок в 1-2 км от берега, а дальше он тоньше или вообще отсутствует, и что помощь прибудет очень скоро. Надо только подождать. Неужели ещё кто-то тешит себя такой надеждой? Впрочем, надежда это единственное, что у нас осталось. На лёд, хотя он и толстый, нельзя ступить. Люди, которые отчаились на такую попытку, погибли. Их затянуло прямо под лёд, и никто не смог воспротивиться таинственной силе. А те, кто чудом уцелел, рассказывают следующее. Когда тело уже в воде, его пронзает тысяча игл, с трудом можно пошевелиться. Эта острая боль сменяется приятным теплом, неким напускным спокойствием. Тебе уже удобно и не страшно. Вот тут надо действовать. Выбираться из этой ледяной паутины, а иначе будет поздно. Спокойствие перерастёт в твою смерть. Мы не знаем, какая обстановка в других городах, странах, но немного налажена связь с соседними посёлками, находящимися за горой Кошкой, от Цивели и по низовкой. Поначалу ещё можно было добраться до Алупки. Со временем из-за обильных снегопадов и пробок, образовавшихся от увязших автомобилей, это стало проблематично. Да и смысл потерялся. Ситуация была неоднозначной, а свой посёлок нужно было обустроить как можно скорее. Зима набирала обороты. Внезапная потеря сигналов мобильной и интернет-связи повергли людей в шок. Мы стали отрезанны от всего мира. Меня зовут Ализа. Я работаю в приюте для пострадавших от этой непредсказуемой снежной катастрофы. Слава небесам, в отличие от других несчастных, я не пострадала так сильно ни умственно, ни телесно. Я не стала инвалидом, не лишилась рассудка, отделалась несколькими шишками и садинами. А вот память, череда событий до катастрофы, как и у остальных, кто соприкоснулся с водой, стёрта. У людей, находившихся далеко от моря, память задета частично. Осколки прошлого, в которых были заключены родные и близкие, друзья и враги, возлюбленные и любовники, стёрто всё, кроме некоторых отрывков историй, знаний, собранных за прожитую жизнь. Год и 6 месяцев минуло с того дня. По календарным расчётам сейчас 17 декабря. Через 5 дней будет зимнее солнцестояние. Ночь пойдёт на убыль, день начнёт расти. Света и тепла в нашем округе станет больше, и в душе расцветёт весна. Жаль, что только в душе. Много времени прошло. Теперь можно не дрожащей рукой и ровным почерком занести в дневник тот страшный день. 20 июля солнце скрылось за тёмные тучи, которые ветер пригнал с севера. Температура резко упала до минуса, несмотря на это волны поднялись выше 3 м, и хлынув к берегу стали поглощать людей. Достигнув берега, они зацепили выбегавших из воды и мгновенно поглотили их. Мужчины, женщины и дети, находившиеся в воде, просто заснули. Они замёрзли. Помню, как морская волна накрыла меня, и в тело вонзилось множество мелких холодных игл. Через несколько минут тепло сменило холод, и сознание начало упрямую борьбу со сном. Я поплылась от удара ещё одной волны и, собрав все силы воедино, вплавь или в прыжку непонятно как, рванула к берегу. Я пыталась зацепиться за камни, но волна оторвала меня и последним заходом к берегу выкинула на уже замёрзшую землю. Казалось, что это ангел подхватил и откинул от воды подальше. Медлить было нельзя. Я собрала все свои силы и кинулась прочь от берега. В голове мелькала фраза «Добраться до скал. Там безопасно». Плоская, как гребень, скала нависала над берегом высокой стеной, и волны не могли преодолеть её. Они разбивались и с бурными всхлипами возвращались обратно в море. Я миновала береговую линию и вздохнула с облегчением. Помимо меня были ещё люди, которые смогли спастись. Много раненных и поколеченных, но главное выживших. Потом потемнело в глазах, и всё, что ещё мелькало в воспоминаниях, это отдалённые крики, кто-то проворно взял на руки и понёс. Оказалось, что это спасатели переносили раненных с набережной в безопасные места. Через пару часов температура миновала отметку 0 и пошёл снег. Он быстро накрыл весь город толстым слоем, отрезал от главного шоссе лишил связи с другими городами. На дорогах образовались заторы, шоссе стремительно заносилось снегом. Это привело к транспортному коллапсу и заставило людей пешком вернуться в посёлок. Был отдан приказ оказать материальную помощь в виде тёплой одежды пострадавшим, а вскоре созданы отряды добровольцев, которые помогали организовать тёплые помещения, продукты, медикаменты и всё необходимое по возможности. В сторону набережной боялись посмотреть, не то что приблизиться. Один из спасателей, который всё-таки осмелился выйти к набережной, чтобы проверить, есть ли ещё выжившие, тел погибших ни на берегу, ни в замёрзшей глади воды не обнаружил. Пострадавших расселили по частным домам, а когда организовали приюты в бывшие курортные гостиницы и отели, перевели туда Через пару месяцев после многочисленных попыток связаться с другими городами ввели талоны на еду, комендантский час для детей и правила о запрете пересечения мёртвой зоны. Очень часто поступали сигналы о пропавших без вести людях, которые ранее были замечены у берега, либо относились к поисково-спасательным группам, и группам, которые налаживали связь с Алупкой. Их находили замёрзшими либо занесёнными снегом. либо подранными собаками и лисами, или не находили вообще. Так мы прожили 2-3 месяца. Чёрная полоса событий с исчезновениями, перестройкой режима и прочих технических неурядиц сменилась на постоянство серых, иногда солнечных, монотонных дней. Мы начали всё сначала. Кто в чём был горазд, тот и работал в этом направлении, и по истечении времени память возвращалась. В приюте я работала няней, а моя подруга Таня медсестрой. С ней я познакомилась сразу после катастрофы. Быстро сработались и вместе поселились на одном этаже общежития, которое выделили для работников приюта. Из еды было всё, что необходимо для организма, конечно, без лишнего разнообразия. Фрукты, овощи это дефицитный продукт, то, что смогли спасти, представляло собой замороженные и сушёные смеси. Провизию и одежду стали выдавать по талонам. Наш город от моря отделял небольшой лес. До катастрофы тут был красивый ухоженный парк. После апокалипсиса деревья и кустарники разрослись так, что можно было дать этому лесу лет 100. Жизнь растений и животных бурлила, как горячий источник, в то время как мы застыли в своём развитии. Мы поняли, Природа взяла права управления жизнью на земле в свои руки. Этот лес теперь уже дикий участок, оградили колючей проволокой и шлакбаумами во избежание новых жертв и окрестили мёртвой зоной. Если чьи-то дети пересекали мёртвую зону, их родителей штрафовали суточной работой в какой-либо сфере тяжёлой отрасли. Взрослым можно было заходить за колючую проволоку по принципу: твоя жизнь в твоих руках. Это тоже не безнаказанно. Я часто гуляю по запрещённой территории, подбираясь всё ближе и ближе к берегу, пытаюсь вспомнить прошлое. Таня, как самый близкий мне человек, беспокоится за меня и каждый раз напоминает, что нужно держаться подальше от воды. Море словно чувствует, что рядом находится человек. Стоит только коснуться льда, ступить к краешкам, лёд тут же тает. После катастрофы Не я не боюсь воды. Спокойно обхожу ледяную гладь стороной. Мне нравится застывший во времени пейзаж. Теперь он является точным отражением человеческой жизни, остановившейся в своём развитии. На мне тёплый берет и шарф, драгоценные подарки, связанные нашими бабушками из приюта. Шерстяные лосины и колючее шерстяное платье. Их колкость вопреки шепотам морозов греет тело. А толстые косы нити, переплетённые с любовью, сердце. В карманах старого пальто зачерствелые корки хлеба для птиц. Я люблю бродить по вечерам вдоль морского побережья, кормить голубей, слышать их курлыканье, а после заносить мысли и новый прожитый день в синюю тетрадку, в этот дневник. Наша устоявшаяся жизнь складывается из каждодневного ухода и воспитания сирот. Уборки снега, мелких поручений и небольших увеселительных мероприятий, чтобы разнообразить свою жизнь и как-то отвлечься от проблем. По ночам меня одолевает безмолвная, тягучая тоска. От неё хочется убежать и выть, как воет дикий зверь в морозную стужу. Мне не хватает тепла, той самой вспышки любви и страсти от прикосновения любимого человека, той тонкой нежности, понимания и трепета. Мне не хватает душевного тепла и единения с родным, любимым человеком. Но я боюсь заводить романы с теми мужчинами, которые питают ко мне любовные чувства. Я жду. Я жду, когда найдётся мой человек, которого я уже повстречала, с которым я всё вышеописанное уже ощущала. Он точно был. Я в это верю.